Один из освобожденных германцев влез на высокий тополь, росший у ворот. — О, господин! — вскричал он. — Какое зрелище! Шатер со всеми драгоценностями пылает, они зажгли его. Что ты видишь? Они бросают в огонь людей, живых людей, я вижу их. Это рабы, которые ставили шатер и строили подмостки. Германец быстро соскользнул вниз. «Понятно», — сказал король Визигаст. «Они сознают, что пришел конец их силе. Скоро царский лагерь станет пустынным и беззащитным. Они не хотят, чтобы кто-нибудь знал, где погребен Атила с его сокровищами». ради которых могли бы потревожить его прах. Их царству настал конец. Конец книги Ноябрь 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.